Глава 47. Они выбрали более длинный путь, через Вудоч. Вен и Юдини шли молча. Они не спрашивали, почему он сошел с прежней тропы, но он чувствовал, что их любопытство растет с каждым шагом. «Интересно», — думал он, — «как скоро они станут задавать вопросы и кто из них заговорит первым?» В конце концов, это оказался Вен, но он сказал совсем не то, что Кахан ждал. Фарастолы ушли», — сказал он. «Хорошо». «Меня удивляет, что они следовали за нами, ведь им известно, куда мы идем». «Нет», — возразил Вен, — «форестолы не следовали за нами. Они продолжали идти на юг, а теперь они ушли». Кахан остановился. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Я чувствовал их в лесу, а сейчас перестал». «Я уже тебе говорил», — сказал Кахан, — «не в силах скрыть раздражение, чтобы ты не уходил из этого мира, используя капюшон, не предупредив меня». «Паутина ранее охраняет. Лес не причинит мне вреда», — сказал Вен. Кахан бросил на монашку суровый взгляд, но она с огромным интересом разглядывала куст, приподнимая листья, чтобы выяснить, кто под ним живет. «Лес не станет о нас заботиться, Вен. Во всяком случае, на уровне нашего понимания». «А я думаю, что ты ошибаешься», — возразил Вен. «И форестолы действительно ушли». Вен заговорил громче, он был чем-то недоволен. «Ты совсем недавно начал сталкиваться с подобными вещами, Вен. Гнев в нем продолжал тлеть, и Кахану пришлось приложить усилия, чтобы не говорить громче. Возможно, ты не настолько контролируешь события, как тебе кажется». Кахан опустился на одно колено и приложил руку к земле, пытаясь отыскать связь с паутиной Раньи, и какая-то его часть испытывала гнев из-за того, что он с такой готовностью к ней обратился. Он решил, что обязательно поговорит с монашкой, когда они окажутся вдвоем он винил ее в том, что вен его не слушал. Паутина присутствовала, но ему было трудно к ней прикоснуться. Он сделал глубокий вдох, постарался успокоиться, погасить горевший внутри огонь. Его питал страх. Страх и тревога. Падение. Вверх. Жизнь вокруг. Сотня, тысяча, миллион связей. И каждая яркая, как огонь. У него возникло ощущение, что он смотрит вниз с ночного неба. Нет, словно стал его частью. Путешествуют по нему. Деревья, растения, жизнь. И они в центре, как яркие точки. Расширяющийся круг, растущий вокруг них, точно взрыв. Корнинги, напуганные голосом вена. И еще дальше четыре световых точки, медленно тускнеющие, беспокоящие лес по мере того, как они удаляются, явно не принадлежащие этому месту. Дайен и его отряд, направляющийся в сторону Харншпиля. Там им не суждено найти ничего хорошего. Теперь они не его забота. Паутина вращалась вокруг них, вызывая головокружение, наполняя его, давая вкус, зрение и звук в серебристо-черных тонах. Там что-то находилось. То, чего он не мог понять, подобно эху, но не звук. Как память. Но не форестолы. От них не осталось даже следа. как он оторвал руку от земли, и на миг паутина ранее повисла над Вудеджем и вокруг него. Он видел жизнь подобно линиям, проходящим через все живое. Он почувствовал огромную сеть грибницы под ногами и еще дальше что-то неправильное, что-то... «Ты их нашел?» — спросил Вен. Его выбросило из паутины. Трион выглядел довольным собой. «Ты их не нашел, верно?» «Верно», — сказал Кахан. «Должно быть, это какой-то фокус форестолов. Я их не почувствовал, когда они привели в действие свою ловушку». «Они прячутся?» — спросил Вен. «Как ты нас спрятал от хеттонов?» «Конечно нет», — ответил он, стряхивая с рук землю. «Для этого тебе требуется капюшон». Вен был расстроен, и Кахану снова показалось, что у него есть преимущество перед тем, как понял нечто, о чем никогда не думал. Если бы он не знал, что у Вены есть капюшон, он бы не догадался. Он не почувствовал его в нем, когда встретился с Рэями. И форестолы действительно исчезли. Теперь возникали возможности, которых он не понимал и о которых даже думать не хотел. «Форестолы живут в Вирдвуде многие поколения», — сказал он. «Кто знает, какими фокусами они овладели, и как близко их подпускают к себе великие деревья». Вен и Юдини не сводили с него глаз. Подумайте об этом. Постарайтесь мне помочь. «В чем именно?» «Я ищу растения и кусты», — сказал Кахан. «Кахан, мы окружены растениями и кустами», — заметила Юдини. Кахан даже не посмотрел в ее сторону. «Вы знаете, что такое корона древа?» Они так на него посмотрели, что у него не осталось никаких сомнений, они понятия не имели. Он вздохнул. «Это небольшое дерево, куст. Круглый ствол высотой с мое колено. У него длинные ветки, целые сотни». «О!» — «О на лице Юдини появилась улыбка. «И каждая кончается парой листьев, а когда дует ветер, ветки громко стучат друг от друга». «Да», — сказал он, — «именно так». «Я знаю такой куст», — сказала Юдини. «Хорошо», — кивнул он. «Постарайся его не пропустить». «Я ищу древо и крест кусты. Ты их знаешь?» Юди не кивнула, но Вен бросил на него недоуменный взгляд. «Это куст, Вен. Его называют крест, потому что внешние ветви перекрещиваются, чтобы создать клетку для внутренних листьев. Но сейчас внутреннее растение будет трудно увидеть. Оно окружено листвой. Внешние листья ярко-красного цвета». «Их будет нетрудно найти», — сказал Вен. «Это ты так думаешь». Он огляделся по сторонам, а мне пока не повезло. Они продолжали идти в сторону Харна, пока Юдини не остановилась. «Смотрите», — воскликнула она, — «кажется, это крест-куст». Она указала между деревьями, все остановились, и Кахан услышал негромкий стук ветвей. «Да, это он. Идите за мной», — сказал он. Кахан подбежал к крест-кусту, возбужденный Сегур прыжками мчался за ним. Сотни прямых ветвей росли из общего ствола. «Мы соберем ветки примерно с два моих пальца в самой толстой части». Он поднял руку. «Видите два моих пальца, сжатые вместе? Нам нужно не больше и не меньше». Он протянул руку и взялся за ветку, которая показалась ему правильной. «Если вы потянете вот так, вниз». Он ухватился за ветку, она сломается в том месте, где соединяется со стволом. Ветка с треском оторвалась от ствола, напугав Сегура, который подпрыгнул в воздух, приземлился со вставшим дыбом-мехом и сердито зарычал на Кахана. Юдинь рассмеялась, а Гараур повернулся, подбежал к ней, слегка укусил за лодыжку и исчез в кустарнике. «Клянусь кровью и втал! взвизгнула Юдини, прыгая на одной ноге и потирая лодыжку. «Гараур не любит, когда над ним смеются», — сказал Кахан. «Неблагодарное существо!» проворчала Юдини, продолжая тереть ногу. «А ведь я отдала ему последний пирожок!» «Так вот, почему мой Гараур набирает вес», — сказал Кахан. Юдини отвернулась. «В качестве наказания, монашка, ты залезешь на дерево, чтобы добыть летучую лозу. Я собирался послать Вена, но он может помочь мне собрать корона древа. Единя собралась возразить, но потом решила не спорить и стала расхаживать между деревьями, отыскивая то, где больше летучей лозы. «Мы возьмем все ветки?» — спросил Вен. «А ты как думаешь?» — сказал Кахан. «Нет, не все», — ответил он. «Лесу это не понравится». Кахан кивнул. «Примерно четверть. Это не причинит вреда кусту, а нам хватит». Они принялись собирать корону древа, пока Юдиня ругалась, призывая всех богов, которых знала, а также еще нескольких придуманных. Когда она, наконец, спустилась в мягком парении, завернувшись в летучую лозу, они уже закончили сбор урожая и принялись связывать ветки летучей лозой. Потом Кахан передал их вен. Он решил, что это честь, но лесничий уже носил такие пучки через лес и знал, как это раздражает. Ветки постоянно за что-то цеплялись. Сегур запрыгнул наверх и ехал дальше с гордым видом, поглядывая вокруг, как ски-арей во всем своем великолепии. Они шли по лесу остаток дня. Сегуру быстро надоело ехать наверху, и он исчез в лесу, вернувшись к ним перед наступлением темноты. Кахан заметил, что рот у Гараура в крови, однако на этот раз Гараур решил не делиться с ними добычей. «Я вижу, ты все еще обижаешься на Юдине, Сегур». Гараур заскулил забрался на шею Кахана. Вскоре они разбили лагерь, хотя так и не отыскали крест-куст. Он был более редким, чем корона древа. Считалось, что крест-кусты приносили несчастье, и их выкапывали, когда они попадались. Но то имели свои причины. Впрочем, они не имели никакого отношения к удаче. Они отыскали крест-куст незадолго до того, как увидели Харн. В том месте, где Кахан никак не ожидал его найти. Они потратили полчаса, выбирая самые прямые ветки и стараясь их не повредить. У Вены это получалось превосходно, а у Юдини нет. В конце концов он отправил монашку налаживать отношения с Сегуром, на что она с радостью согласилась, потому что смола, крест куста, липла к Это вызывало раздражение у Вена и Кахана, но у Юдины не было капюшона, и ее руки покрывались болезненными красными пятнами. До того, как прошла первая восьмерка, Они собрали сотню веток, но сам куст выглядел прежним. «Достаточно, — Вент, — сказал Кахан. — Свежи их и добавь к коронодреву. Трион выглядел слегка упавшим духом. Теперь он уже знал, каково тащить через лес такие объемные вязанки. Не беспокойся, мы уже рядом с Харном. Скоро ты от них избавишься». «Но зачем они нам? — спросил Трион. Он выглядел несчастным». «Ты помнишь, я говорил, что сотни лесных луков я в состоянии остановить армию?» Вен кивнул. «Но обладать луком, Кахан, — сказал он, — равносильно смертному приговору?» «Я знаю, Вен», — спокойно ответил тот. «Но если придется превратить всех обитателей Харнов в преступников, чтобы кто-то из них смог уцелеть, я готов на это пойти». И он зашагал вперед, предоставив Триону думать о том, что он сказал. Вен собрался что-то ответить, но Юдини со смехом выбежала из-за деревьев, преследуя Сегура. Гараур верещал, хихикал, бегая вокруг нее кругами. Потом Юдини упала в куст. Когда она поднялась, ее облепили листья, и она стала похожа на лесное существо. «Мы снова друзья», — сказала она, когда Сегур устроился у нее на шее. «Я обещала не кусать Гараура, а он обещал не смеяться надо мной». Затем она закатила глаза и упала в кустарник, заставив Венера смеяться, и то, что Трион хотел спросить, забылось.